Глава семнадцатая «Вот тебе раз», — сказал Том Скелтон, стоя на парапете. «Мы посвистели всем каменным грифонам и демонам. А Пипкин опять пропал. Я подумал, может вызвать его свистом?» Саван до саркофаг рассмеялся так, что его капюшон загудел на ночном ветру, а иссохшие кости загремели под кожей. «Оглянитесь, мальчики, он еще здесь!» «Где?» «Здесь!» — скорбно простонал голосок издалека. У мальчишек захрустели спины и шеи от попыток заглянуть вверх за парапет. «Ищите и обрящите, парни! Поиграйте в прятки!» Даже видя поиски, они не могли налюбоваться разгулом, который творился на стенах собора, ужасами и живописным уродством угодивших в западню чудовищ. Где искать Пипкина в мрачной пучине морских гадов с жабрами, разверстами, как пасть в застывшем вдохе и вздохе? Где, среди кошмарной нечисти, колоритно высеченной из желчных каменьев, вытащенных из ночных охотников и монстров извергнутых старыми землетрясениями изрыгнутых бешеными вулканами остывшими в бреду и ужасе здесь снова раздался издалека знакомый стон и на выступе на полпути до земли прищурившись мальчики кажется разглядели круглое дьявольски ангельское личико Знакомый глаз, знакомый нос, знакомые дружеские уста. «Пипкин!» Оглашая здание криками, они добежали вниз по лестницам и темным коридорам до карниза. Далеко-далеко, на ветру, над узким выступом посреди бездны уродства выделялось благородством маленькое лицо. Том пошел первым, не глядя вниз, с распростертыми руками. За ним Ральф. Остальные выстроились гуськом. Смотри, Том, не свались, не свалюсь. Пип здесь. И в самом деле это был он. Выстроенный в ряд, прямо под выпеченной из камня маской, торсом, головой горгульи, они смотрели вверх на изысканный профиль, великолепно вздернутый нос, нетронутую щетиной щеку, непослушную шевелюру из мрамора. Пипкин. «Пип, ты чего там потерял?» — окликнул его Том. Пип молчал. Его уста были высечены из камня. «Он же каменный», — сказал Ральф. «Всего-навсего горгулья, высеченная давным-давно. Просто похоже на Пипкина. Нет, я слышал, как он нас зовет». «Но как?» — им ответил ветер. Он подул из-за углов собора высоко над землей, Он засвирестел в ушных раковинах и трубным глазом вырвался из распахнутых пастей гаргулей. А! Прошептал голос Пипкина. По спины мальчишек пробежали мурашки. О-о-о! Пробормотали каменные уста. Слышите? Вот он, взволнованно сказал Ральф. Тихо ты! Шикнул Том. Пип, когда снова подует ветер, скажи, как тебе помочь? Как ты туда попал? Как тебя оттуда снять? Молчание. Мальчики припали к каменно-скальному фасаду громадного собора. Затем пронесся новый порыв ветра, заставив их затаить дыхание и просвистел сквозь высеченные в камне зубы мальчика. Не. Промолвил голос Пипа. «Все…» – прошептал голос Пипа после молчания. Тишина. Опять подул ветер. «Вопросы…» Мальчики ждут. «Сразу…» «Не все вопросы сразу…» – перевел Том. Мальчишки рассмеялись. «Это в духе Пипа». «Ладно», — Том сглотнул слюну, — «чего тебе понадобилось на этой верхотуре?» Ветер печально подул, и голос доносился словно со дна старого колодца. «За пару часов побывал в стольких местах». Мальчики ждали со скрежетом зубовным. «Громче, Пипкин!» Ветер вернулся, чтобы скорбеть в распахнутых каменных устах. Но ветер улегся. Пошел дождь. И стало лучше. Холодные капли дождя падали в каменные уши Пипкина, вытекали из носа, струились из мраморного рта, и он мог членораздельно говорить влажным языком словами прозрачной дождевой воды. «Теперь...» Другое дело. Из него били ключом туманы и брызги дождя. Жаль, вы не были там, где я. Уф. Меня похоронили вместо мумии. Превратили в собаку. Мы догадывались, что это ты, Пипкин. А теперь вот, промолвили дождинки в ушах, в носу и мраморных устах, изливавшихся чистым ливнем. Обалдеть. Ну и ну. Отпад, офигеть. Засадили в камень за компанию со сворой чертей и демонов. И через 10 минут, как знать, куда я попаду? Ввысь или под землю? Куда, Пипкин? Мальчики толкались. Дождь хлестал так, что еще чуть-чуть, и они оступились бы и упали с карниза. Ты умер, Пипкин? Еще нет. Сказал холодный дождь у него во рту. Часть меня в больнице далеко отсюда, Часть в древней египетской гробнице, Часть на траве в Англии, Часть тут, А часть кое-где пострашнее. Где? Не знаю, не знаю, ах! То я громко смеюсь, то боюсь. Вот сейчас, в этот самый миг, я знаю, мне страшно. Помогите, парни, выручайте, прошу вас. Дождь лился из его глаз, как слезы. Мальчики, как умели, дотянулись до подбородка Пипкина. Но не успели они прикоснуться, как? В небесах сверкнула молния. Она метнула синий-белый отблеск. Собор содрогнулся. Мальчикам пришлось хвататься за рога демонов и крылышки ангелов, чтобы не упасть. Гром и дым. Расщепляются камни. Лицо Пипкина исчезло, отколотое ударом молнии, рухнуло на землю и разлетелось на куски. Пипкин! Но внизу на крыльце собора камни рассыпались искрами и тончайшей пылью. Все, что осталось от горгулий. Нос, подбородок, мраморная губа, твердокаменная щека, горящий глаз, тонкое резное ухо. Все-все обратилось в прах и осколки, подхваченные ветром. Они заметили нечто. Призрачный дым от взрыва пороха, влеком на юго-запад. Мексика! произнес саванде саркофаг один из немногих в целом мире кто умел произносить это слово мексика спросил том последнее большое путешествие этой ночи сказал савандо саркофаг все еще смакуя слоги произнесенного слова свистите мальчики рявкайте как тигры ревите как пантеры рычите как плотоядные Рявкать, реветь, рычать? Соберите заново, змея-парни, змея осени. Склейте снова клыки и горящие глазищи, и кровавые когти. Призовите ветер, чтобы сшить все воедино и унести нас высоко, далеко и надолго. Вопите истошно, мальчики, скулите, трубите, кричите! Мальчики стояли в нерешительности. Саван де Саркофаг бегал по карнизу, сталкивая каждого мальчишку, кого коленом, кого локтем, словно собирался выламывать штакетник из забора. Мальчишки падали и на лету издавали «Кто скулёж, кто вопль, кто крик». Кувыркаясь в холодной пустоте, они чувствовали себя губительно распущенным внизу павлиньим хвостом, налитым кровью глазищем. Десяткам тысяч горящих глаз! Внезапно появившись из-за угла, на котором уселись горгульи, заново сколоченный змей осени прервал их падение. Они ухватились за края, перекладины и крестовины, за бумажную обшивку, натянутую до барабанного дребезжания, лоскуты, обрывки и ошметки смарадной плоти из львиной пасти и затхлы крови из тигриных челюстей. Саван де-саркофаг подскочил и схватился за змея, превратившись в фост Змей осенью парил в ожидании. Восемь мальчиков оседлали горцующую волну клыков и глазищ. Саван де саркофаг прислушался. За сотни миль голодные нищие бегали по дорогам Ирландии от дома к дому, прося подаяние. В ночи слышались их голоса. Их расслышал Фред Фрейер в костюме нищего. «В ту сторону!» «Летим в ту сторону!» «Нет, не время. Слушайте!» За тысячи миль во тьме тикали, стучали молоточки жучков-точильщиков, предвестников смерти. «Мексиканские гробовщики!» — улыбнулся Саван де Саркофаг. На улицах со своими длинными ящиками, гвоздями и молоточками стучат, стучат, постукивают. — Пипкин? — прошептали мальчики. — Мы слышим, — сказал саван-де-саркофаг. — Итак, летим в Мексику. Змей осени раскатисто гремя понес их на гребни тысячемильной волны ветра. Горгульи, фыркая каменными ноздрями, разверзли мраморные губы и, подвывая в тон ветру, пожелали им счастливого полета.